Глава 15. «Товарищ полковник, вызывали?» Демин, заваривающий в эту секунду себе в кружке чайный пакетик, недовольно зыркнул через плечо на вошедшего без стука подчиненного. «Заходи, Андреев. Разговор будет серьезный». Капитан неуверенно помялся у порога и сделал пару шагов от двери. С того самого момента, когда план по устранению Секирина провалился с треском, Он всеми силами старался избегать общества своего начальника, потому что с трудом выносил этот его вечно обвиняющий взгляд. Но сейчас, похоже, сбежать уже никак не выйдет. — Про застреленного мента сумел что-нибудь нарыть? — строго спросил у подчиненного ФСБшник. — Никак нет, товарищ полковник. Только и смог покачать головой Андреев, борясь с ощущением, что снова не оправдал возложенных на него надежд. Вообще никаких следов. Как будто после моего ухода труп сам встал и ушел оттуда. Аэропорта от наряда с места убийства ты сумел достать? Конечно, но там ничего интересного. Они все написали, будто дверь в квартиру была открыта, а внутри никого. Вызов признали ложным, и все внимание сосредоточили на странном ДТП, произошедшем во дворе. Удивительно. Как Секирин сумел все это провернуть? «Я не знаю, товарищ. Я не знаю, я не знаю...» Демин перебил капитана, передразнивая его гнусавым голосом. «А что ты знаешь? Ты просрал все, что только можно! Как ты умудрился вообще на мента этого напороться? И ведь пришел еще не раньше, не позже, а прям вместе с ним! Как это называется, Андреев?» «Я не...» Александр хотел было повторить свою прошлую реплику. Но в его взгляде вдруг промелькнула отсутствующая доселе твердость. Та самая, которая так нервирует и выводит из себя любого старшего по званию или должности. «Я не виноват, что информация поступила к вам так поздно, что даже менты уже успели на нее среагировать». Андрееву надоело чувствовать себя вечно виноватым. В конце концов, он выполнил все, что от него требовал Демин. Сам он что-то не поехал секири намочить, а спихнул мокрое дело на него и теперь ему хватает наглости в чем-то еще упрекать капитана. Надоело. Полковник от подобной беспардонности чуть ли не погнул в руке чайную ложку, но все же быстро успокоился и не стал устраивать капитану головомойку. Демин не был ни дураком, ни новичком, и прекрасно мог чувствовать тот момент, когда объект его манипуляции готовился сорваться с крючка. Сейчас его подчиненный находился именно у этой грани за которой будет открытое неповиновение, невзирая на последствия. Если не подсластить ему пилюлю, а надавить сильнее, то он гарантированно распсихуется и уйдет, несмотря на свой талант к самоконтролю. И это будет лишь самая меньшая глупость, которую Андреев способен совершить в теории. Ладно, чего уж теперь. Полковник преувеличенно добродушно махнул рукой и состроил всепрощающую мину хотя внутри него все кипело и клокотало. Жутко хотелось распекать сидящего перед ним тормознутого придурка последними словами, а то и в зубы приложить, но нельзя. У нас тут дело посерьезнее есть для обсуждения, Саш. Вот, взгляни. На стол перед капитаном легла глянцевая брошюрка, явно из недешевой типографии. Тот взял ее в руки, начал недоуменно листать. Это что, прайс какой-то? Демин глубоко вздохнул и попытался остаться вежливым, но яд в его голосе слишком уж явно плеснул наружу. — Буковки читай, Сашенька, которые под картиночками, и тебе станет гораздо понятнее, ага? Слегка насупившись и отругав себя за поспешный и необдуманный вопрос, Андреев начал внимательнее изучать содержание каждой страницы. Так, рост, вес, количество боев... «Да это же каталог бойцов!» Интересно, и зачем это Демин ему показывает? Видимо, вопрос слишком явно отразился на лице капитана, так что его начальник сразу дал подсказку. «К восемнадцатому номеру листай сразу. Никого не напоминает?» Капитан послушно пролистнул несколько страниц и оцепенел. На него с глянцевой бумаги смотрел никто иной, как Секирин. Да, он прикрыл половину лица кулаками, встав в боксерскую стойку, но это вовсе не помешало Александру его узнать. Этот мрачный и парализующий взгляд, будто на тебя смотрит, готовая к броску кобра, пугал даже на фотографии. Именно из-за этого самого взгляда пресловутый медиум так не понравился капитану во время их встречи. Именно из-за него Андреев сразу сказал начальству, что его нужно устранять как можно быстрее, потому что не может быть у человека таких жутких глаз. Но кто б его тогда слушал? Теперь вот пожинают все плоды этого решения. Напоминает, — подчиненный сглотнул, не пойми откуда взявшийся в горле комок, — я этот волчий взгляд ни с чем не спутаю. Это Секирин. Волчий? Демин взял из рук капитана брошюру. Да, обычно у него взгляд. «Чего ты нагнетаешь?» «Да какой же он обычный! Вы только глян...» «Так хорош!» Полковник добавил в голос командных ноток, пресекая дальнейшую дискуссию. «Мы тут не его глазки красивые обсуждать должны, а то, как нам его достать!» «Что это вообще за флаер? Что он рекламирует?» «Это темнотатые...» не сдержал колкости начальник. «Не флаер, Это каталог участников бойни. Помнишь, я тебе говорил, что хан...» перетянулся кирина к себе чтобы тот поучаствовал в подпольных боях так вот это они и есть подпольные бои капитан сильно удивился потому что слово «подпольные» рисовало в его мозгу совершенно другие ассоциации полумрак заброшенного здания или какой-нибудь старой стройки железобетонное углубление с бойцовской ямой пошарпанные стены полумрак подозрительные личности в плащах или свет фар автомобилей высвечивающих стоящую в поле друг напротив друга пару окровавленных бойцов хотя какое поле зимаш уже на дворе в общем не столь важно главное что в воображении рисовались совершенно иные образы которые абсолютно не вязались с этой глянцевой книжечкой на страницах которой здоровенные мужики с поистине пугающими лицами поигрывали мускулатурой полковник в ответ только фыркнул именно что подпольные Просто на их организацию тратится столько бабла, сколько ни в одно федеральное первенство. Это что-то вроде современного Колизея для самых обеспеченных. Я понял, — кивнул капитан, хотя на самом деле у него еще не было даже частичного представления обо всем этом. Теперь мы знаем, где будет Секирин? Ну, вроде того, Саш. Но чтобы действовать дальше, нам нужно тщательно продумать свои шаги. И готовиться следует к тому что тихо убрать медиума при таком скоплении публики мы не сможем. Может, тогда выждем другого момента? Сдурел Андреев! Ты знаешь, откуда у меня это?» Палец Демина пригвоздил к столу брошюрку. «Вот оттуда!» Тот же палец многозначительно указал куда-то вверх. «Это нам приказали, если ты еще не понял. И у нас с тобой нет такой роскоши, как выбор. Ага». И как же мы все это сделаем? Куча людей, богатых людей, Дмитрий Леонидович, и мы двое. Что мы там вообще можем сделать? Нас же их охрана порвет, как кроликов. Стоит нам лишь в поле зрения показаться. Хех! Полковник криво ухмыльнулся. Как говорил Мавроди, мы можем многое. Тем более, что нас не двое, а гораздо больше. Для этой операции я нашел троицу наемников которую тебе и предстоит возглавить. Почему опять мне? На мне уже висит труп мента. Этого что, мало?» Андреев возмутился тем, что его снова пытаются всунуть в самое глубокое дерьмо, забывая считаться с тем, что перед ним сидит старший по званию. «Ты субординацию соблюдать не забывай, капитан!» рявкнул полковник, но потом смягчил тон и понизил голос. «Расслабься, Саша. Возглавить наших ликвидаторов ты должен по одной простой причине. Ты единственный, кто общался с Сикирином, и тебе будет легче всего его узнать. Большего от тебя не требуется. Просто указать цель и все. Работать будут другие. Твоя задача только направить и проконтролировать. Капитан, услышав свою задачу, немного успокоился. Убивать ему не понравилось, и он ни за что не согласился на подобное вновь как бы полковник его не уговаривал или какие угрозы не выдумывал. «Ладно, но кто эти ликвидаторы? Можно ли им вообще доверять?» «Разумеется, им нельзя доверять, но...» Демин поднял вверх ладонь, видя, что Андреев собирается возмутиться. «От них не будет сюрпризов, я тебя уверяю, потому что работать они будут не за деньги, а за шанс подзадержаться на этом свете». Жизнь наемника, знаешь ли, не очень простая, а завязать с этим ремеслом порой еще сложнее, чем с криминалом. Эти ребята бывшие вагнеровцы, которых я крепко держу за яйца, так что на их счет можешь не волноваться. Они все будут делать крайне прилежно и старательно, потому что в противном случае я сдам их бывшим братьям по оружию, которые очень активно пытаются эту троицу отыскать и наказать за дезертирство. «Это вполне надежный вариант, поверь мне». «Хорошо», — выдохнул капитан, с грустью размышляя о том, что он, подобно этим наемникам, с радостью бы вышел из игры. «Да кто ж ему позволит?» «Как мы будем действовать?» Николай Илларионович? донеслось после пронзительного писка сигнала селектора. «К вам, генерал-майор Сухов. Пропустить его?» «Да, Катерина, будь добра. Проводи его ко мне прямо сейчас. Не задерживай». «Хорошо, секунду». Связь прервалась, и Николай встал из-за своего рабочего места. Подойдя к просторному бару, который он регулярно пополнял самыми лучшими образцами алкоголя, он достал из него пару бокалов и бутылку крепкого алкоголя. Интересно, зачем все-таки Сухов пожаловал, да еще и без звонка? На него не очень-то похоже. Обычно на навстречу его приходится вытаскивать чуть ли не силком, а тут погляди ты, сам пришел. Впрочем, чего голову ломать? Сейчас он сам все и расскажет. Дверь кабинета открылась, и внутрь, чуть ли не отталкивая сопровождавшую его секретаршу, влетел взмыленный генерал. «Андрей, ты чего?» Я тебя не узнаю. Потом, Коля, не до церемоний. Вот, погляди. На рабочий стол упал и чуть не свалился с края какой-то цветастый рекламный буклет. Николай Иларионович взял его в руки и стал внимательно рассматривать. Сухов, ты издеваешься? Зачем ты принес мне это? Открой на закладке. Дождавшись, когда собеседник послушно найдет нужную страницу, Сухов пояснил. — Это Секирин. — Что? Секирин в бойне? Глаза хозяина кабинета полезли на лоб от услышанного. — Ты шутишь? — Коля, ты на мне колпак шутовской видишь? Нет — Нет? Сухов притворно потрогал свою лысеющую голову с тщательно зачесанной широкой прогаленной в волосах, будто проверял, а действительно ли на нее ничего не надето. А потом возопил не своим голосом. «Но тогда какого хрена ты у меня о таком спрашиваешь? Я не в том сейчас настроении, чтобы шутить, понимаешь?» «Хорошо, хорошо», — примирительно поднял ладони Николай. «Только расслабься. На, вот выпей немного», — сказал он и попытался плеснуть в один из бокалов, что был к генералу ближе, немного алкоголя. «Нет, не надо». Генерал твердо накрыл стоящий на столе фужер ладонью, не позволяя в него налить ни капли. «Коля, мне нужен Секирин!» «Я помню, Андрей, помню!» В его голосе отчетливо промелькнуло недовольство. «Я не пойму, чего ты от меня-то хочешь?» «Я хочу штурмовать усадьбу Белокурова!» «Ты хочешь что?» Хозяин кабинета вскочил со своего места настолько резко, что опрокинул оба бокала, один из которых не пережил такого обращения и разбился. Но на его кончину никто не обратил ни малейшего внимания, потому что обстановка начинала накаляться все сильнее. «Что слышал? Ты хочешь подвижек по Сверидову или как?» «Хочу, и не я один. Но то, что ты предлагаешь, это слишком. Ты же знаешь, кто такой Белокуров. Он ведь не простит такого. Нас же с тобой потом в порошок сотрут. Или ты этого не понимаешь?» — Понимаю, Коля, понимаю. И именно поэтому я здесь, у тебя в кабинете, а не в мобильном центре связи, слежу за операцией. Генерал достал из кителя пачку сигарет, вытряхнул одну и прикурил, делая очень глубокую затяжку. — Ты же бросил? — озадаченно спросил Николай. — Попробуй бросить тут. Я как узнал, где будет секирин, так сразу и закурил. Сукин сын! Три месяца без курева, и все кобыли под хвост. Ух, ответит он у меня за все!» Полицейский помахал кулаком в воздухе, словно грозился кому-то невидимому. А потом резко переключился на серьезный тон. «Коля, ты пойми, если я его оттуда не успею вытащить, то живым мы его не увидим». Откуда такая уверенность? «От верблюда! Медиум жив только потому, что умудрялся все это время мастерски скрываться. Я не знаю, кто ему помогал и не знаю, зачем, но факт в том, что его никто не мог найти. А тут это чертова бойня. Ты думаешь, если я его узнал на этом буклете, то остальные глупее меня? Да и не забывай о Хане. Он получил на секире на заказ. Ставлю свои усы на то, что он его просто использует в этих боях, а потом пустит в расход. Я понимаю, Андрей. Николай заговорил с генералом преувеличенно мягко будто бы перед ним стоял буйно помешанный. Ты говоришь логичные вещи, но штурм ⁇ это просто немыслимо. Я не стану в этом участвовать, и тебе не позволю. Вот значит как. Сухов недобро прищурился, смяв в кулаке недокуренную сигарету. Именно с вызовом ответил собеседник генерала. Знаешь тогда что, полукар? Полицейский, наверное, впервые с момента их знакомства, обратился к стоящему напротив человеку по фамилии. «Что, Сухов?» — в тон ему отозвался Николай. «Я ухожу в отставку, вот что!» — неожиданно рявкнул во всю мощь своих тренированных легких генерал, отчего в кабинете тихонько задребезжали стекла. «Трахайся теперь с этим Сверидовым сам!» Полукар был настолько шокирован этой вспышкой, что не смог вымолвить ни слова. Наблюдая, как Сухов раздраженно вытряхивает из ладони остатки сигареты и идет к выходу, только когда он оказался у самих дверей, Николай сумел встряхнуться и сбросить навалившееся оцепенение. Раньше его знакомый никогда себе подобного не позволял, и уж тем более он не пасовал перед сложными делами. Значит, все действительно именно так безнадежно, как он и описывал с самого начала, а скорее всего. Даже хуже. «Андрей!» — раздалось вслед генералу за секунду до того, как за его спиной закрылась дверь. «Подожди!» «Я попробую договориться!» Сухов ненадолго остановился, обернулся, глядя на своего куратора, благодарно ему кивнул и вышел из кабинета. «Действовать нужно быстро. Медлить никак нельзя!» Последние дни перед предстоящим боем для меня тянулись слишком уж медленно, словно давно остывшая карамель. Но все же этот час настал. И вот я уже сижу в раздевалке, которая больше напоминает гримерку звезды 30-х годов прошлого столетия или какой-нибудь будуар. Тут же лежит моя экипировка, состоящая из двух мотков боксерских бинтов, новой необваренной капы, и коротких шорт. Это весь инвентарь, который разрешен в схватке. Именно в этом мне и предстоит выйти в клетку. Ни перчаток, ни шлема, ни даже ракушки на промежность. Облачился я быстро, меньше чем за минуту, потратив больше всего времени на заматывание рук. И еще столько же у меня ушло на то, чтобы искупать капу в кипятке, который я налил из заботливо предоставленного персоналом усадьбы чайника. Когда она достаточно размягчилась в горячей воде, вставил в рот и хорошенько придавил пальцами к зубам, а потом проверил, хорошо ли она держится. Ну все, теперь я готов. Сегодня шел второй день бойни, и именно сегодня должна состояться моя схватка с человеком Шифмана. Из воспоминаний покойного Цыпина я знал только то, что это невероятно крутой боец, но не более. Оно и логично. «Ведь против Борова глупо выходить с кем-либо другим, особенно если на кону стоит целый завод. Но да ничего, я в своих силах уверен. Вряд ли мне кто-то способен составить конкуренцию при моих-то талантах. Прокручивая свои мысли так и эдак, я все-таки немного мандражировал. Волнение упорно не хотело меня покидать, ударяя в мозг волнами дрожи и неуверенности. Еще бы!» Не каждый же день я пытаюсь устроить заварушку в доме бывшего председателя Центробанка. Да не просто заварушку, а убийство криминального авторитета Москвы. Хоть план был предельно прост и десяток раз обдуман со всех сторон, я все никак не мог переставать прогонять в голове некоторые моменты. А ну как случится нечто непредвиденное? А вдруг я что-то упустил из виду? А если что-то пойдет наперекосяк? А что если... Этим мыслям не было конца. И к тому моменту, когда дверь в мою персональную раздевалку открылась, я успел уже беспокойным шагом намотать кругами по комнате километр-полтора. — Ваш выход, пойдемте. В дверном проеме возникла белокурая девичья личика с броским вызывающим макияжем. Блондинка очень многозначительно смерила взглядом мой оголенный торс, искря восхищением, но едва ли меня это хоть сколько-нибудь заботило. Коротко кивнув, я вышел в коридор и направился вслед за девушкой, которая то и дело оборачивалась и бросала на меня через плечо заинтересованные и многообещающие взгляды. Пройдя десятка полтора метров, мы остановились за поворотом, за которым я ощущал целое облако чужих разнообразных эмоций. «И все же...» «Это был прекрасный бой, уважаемые гости!» — гремели невидимые для меня колонки. «Непредсказуемый, динамичный и по-звериному жесткий! Поблагодарим наших бойцов аплодисментами!» В ответ на усиленную аппаратурой голос ринг раздались вялые хлопки и какие-то насмешливые выкрики. Но конферансье, видимо, был привычен к подобной публике, потому что никак не отреагировал на подобное, и продолжил выполнять свою работу. — Что ж, а теперь переходим к следующей встрече нашей сегодняшней ночи. Дамы и господа, вот уже долгое время на ваших глазах разворачивается непримиримое противостояние. Ровно четыре года назад наш почетный гость Хай Маранович, по скрытому от меня залу прошлась волна смешков и шумных перешептываний проиграл впервые участвующему в бойне Владимиру Цареву. А вот при упоминании этого имени веселье в зале уже не наблюдалось. Похоже, все прекрасно знали, кто такой хан, и что смеяться над ним может быть чревато. И с тех самых пор эти два джентльмена практически не упускают случая сойтись в поединке снова, чтобы выяснить, чей боец лучший». И вот сегодня мы увидим кульминацию этого противоборства. Уважаемые гости, если вы внимательно изучили программу сегодняшних встреч, то обратили внимание, что Владимира сегодня представляет новый гладиатор. Значит ли это, что у Хайма Ароновича появился шанс прервать череду своих поражений? Сейчас мы это и узнаем. «Встречайте! Бойцы под номерами 18 и 33! Под ваши овации!» Наш выход в клетку встречали куда как более оживленно, нежели провожали прошлую пару. Сопровождавшая меня девушка легко коснулась моего локтя горячей ладошкой, давая понять, что мне пора выходить. Она, глядя в мои глаза, игриво мне подмигнула, но я снова никак не отреагировал на ее знаки внимания, отчего она слегка сникла и зафанила разочарованием. Я сделал шаг, другой, затем третий. С каждым пройденным сантиметром меня все сильнее окутывал смрад чужих эмоций и чувств. поскудный, порочный, кровожадный. Ощущения были похожи на настрой толпы, снимавшей на телефоны нашу с Сафаровым потасовку на вечеринке, только не в пример более насыщенные и концентрированные. Мне показалось, будто я вхожу в смрадную пещеру к огромному зверю, из которой несет падалью. Настолько отвратительны были чувства большинства присутствующих здесь. Теперь я точно осознал, почему и за счет чего существует эта бойня. А дурманенные алкоголем и наркотой богатеи приходили сюда пощекотать нервы, посмотреть на кровь, увидеть чужую боль, насладиться зрелищем и страданиями. Большинству из них было даже плевать на тотализатор, потому что денег они имели столько, что хватило бы не на один десяток жизней. Могла ли их расстроить потеря одного, двух, десяти миллионов? Определенно нет. И точно таким же образом. Их не мог обрадовать и выигрыш. Только по-настоящему крупные ставки могли затронуть в этих зажравшихся душах хоть одну струну. Или их мог затронуть вид чужой крови, вывернутых суставов, торчащих под кожей сломанных костей, скособоченных носов и зияющих алым мясом глубоких рассечений. Я чувствовал, что большинство здесь были именно ради этого. Я шел... И меня мутило, несколько отвитавшего в помещении едкого дыма дорогих сигар, сколько отсидевших здесь людей. То, что сейчас варилось внутри них, было ядовитей и мерзостней любого самого вонючего дерьма, какое только можно вообразить. Но я все равно шагал. А навстречу мне, с противоположного конца зала, точно так же шагал мой оппонент. В царившем здесь прокуренном полумраке я не мог рассмотреть его в подробностях, а только лишь общие черты. Гости начинали поворачивать голову то в одну, то в другую сторону. Со всех сторон загудели голоса, и, проходя мимо столиков, я мог различить некоторые реплики. «Это что, шутка? На фото восемнадцатый выглядит более угрожающе. Ты гля, да он же раза в два меньше своего соперника. Кран ты, котенку!» Старый еврей наконец-то отыграет свое обратно. А я бы с ним порезвилась. Замолчи, дура, не позорь меня. Смотри, какой он серьезный. Может, сделаем ставку? Конечно, сделаем. Эй, локей, прими ставку. Пять миллионов деревянных на то, что худой, ляжет в первые пять минут. По миллиону на минуту. Ха -ха -ха. Я старался не смотреть ни на кого из развалившихся на диванчиках и креслах гостей, но все равно вычленял взглядом отдельные сцены. Вот какой-то мужчина в расстегнутой до груди рубашке с оттяжкой хлопает по заднице здешней официантки, принесшей ему новую порцию выпивки. Девушка в ответ лишь мило улыбнулась, желая гостю приятного вечера, хотя внутри нее все клокотало от гнева и ненависти. А вот сидит в обнимку парочка, молодая красотка и пожилой господин. Рука старика по-хозяйски бродит по ее фигуре, то щипая за выступающие части, то поглаживая, а его спутница только хихикает и томно вздыхает, прижимаясь к нему еще теснее. Но на самом деле она преисполнена отвращения и желания поскорее отсюда уйти. А следующими я увидел двух с виду приятелей. Они оживленно что-то обсуждали практически не обращая внимания на происходящее вокруг, периодически прерываясь на смех и громкие дружеские хлопки по плечам. Но, несмотря на яростно демонстрируемую друг другу симпатию, внутри каждого из них царила черная непроглядная трясина, что была ничуть не светлее моего дара. Один ненавидел другого, как самого заклятого врага, а второй настолько истово завидовал своему компаньону, что вообще удивительно, как он сумел растянуть губы в улыбке, находясь в его обществе. Эти лицемерные картины, которые благодаря своему дару я читал за доли секунды, разворачивались за каждым вторым столиком, и любая из них трогала меня, словно это была моя личная обида. И как бы я ни пытался внушить себе, что это меня не касается ни в коей мере, моя эмпатия делала свое дело, заставляя воспринимать всю окружающую грязь так, словно это плевок в мою душу. Да, Серж, как же быстро ты отвык от высокого общества. Какие-то полтора месяца, а ты уже с огромным трудом выносишь подобное соседство. Как же потом работать будешь? Или это всему виной стремительно развивающийся дар? Ответа я на свои вопросы так и не нашел. И когда все-таки добрался до клетки, то был уже мрачнее грозовой тучи на ночном небе и даже не сразу догадался разглядеть своего соперника. Я на пару секунд вообще будто бы выпал из реальности и забыл, зачем здесь нахожусь. Так, Сергей, соберись. Я отвесил себе мысленную пощечину, заставляя мозг собраться и сконцентрироваться, проверил по ментальной связи каждого из марионеток, в особенности своего затаившегося в Олькове диверсанта, и рассмотрел, наконец, того, с кем мне придется сейчас драться. Если честно, мой оппонент совсем не впечатлял. Да, крепкий дядька, да, большой, но в то же время полноватый. Габаритами он не уступал покойному Борову, но его добродушный и какой-то слегка простецкий внешний вид не могли заставить воспринимать его как серьезного бойца. И это была основная ошибка всех новичков – судить своего оппонента по внешнему виду. Но все же этот пухляш выглядел настолько плюшевым, что, не умея я читать эмоции, возможно бы и сам обманулся этой внешней непритязательностью. Этот улыбчивый здоровяк испускал такую чудовищную уверенность в своих силах, что она заставляла волосы на моем затылке шевелиться, внушая подсознательный страх, что я сильно переоценил свои силы. Глядя ему в глаза, я понимал, что он знал меня. Он видел, как я работаю против 11 горцев в подворотне, И в нем все равно не было опасения, а только незыблемая убежденность в своей победе. Теперь же в моем мозгу отчетливо вырисовывалось впечатление о нем, как об очень опасном противнике. А учитывая то, что работать мы будем без защиты, фактически голыми руками, то я бы даже сказал «смертельно опасном противнике». Стоя по разным углам клетки, мы без тени враждебности рассматривали друг друга. Ни один из нас не испытывал к другому злобы и не желал причинять боль. Просто сегодня так совпало, что нам предстоит заниматься именно этим. Где-то сбоку закрылись сетчатые двери и щелкнули железные запоры. Теперь отсюда должен выйти только один из нас. Гонг.